везде день эти трое темнили. Кацуми, Шака и Малыш не признавались в том, что они сделали с работорговцами. Кацуми же успела скинуть смс Аяки, управляющей кафе, чтобы та тоже держала язык за зубами. М -м да весьма предусмотрительно. Когда я позвонил на перемене Аяки по видеосвязи, то она только сделала удивленные глазки, мол, какие работорговцы. Не знаю я ни о чем и вообще только-только за хлебушком сходила. Но плох тот хозяин заведения которая не заимеет знакомых возле этого самого заведения. Найти знакомых, которые будут иногда сливать нужную информацию и рассказывать о общей остановке было несложно. Кто у нас самый лучший осведомитель? Правильно, тот, кому катастрофически не хватает общения. Молодежь вечно торопится, спешит, так что с ними и поговорить нельзя толком. Так что в осведомителе прекрасно подойдет старшее поколение, которому в радость пообщаться хоть с кем-то. Я еще в прошлом году свел знакомство с тремя бабушками из стоящих рядом домов. Я был благодарным слушателем. В процессе чаепития с принесенными вкусняшками понемногу узнавал про посетителей и про то, как идут дела в кафе. Им-то я и сделал звонок. В теле игре кто хочет стать миллионером, его бы назвали звонком другу. Ситуацию с этими бабульками можно было охарактеризовать анекдотом. Когда дальнобойщик возвращается из рейса, Он всегда здоровается с бабулями у подъезда так «Здорово, шлюхи старые!» В ответ те возмущенно отвечают «Это мы-то шлюхи? Да вот твоя Катька!» И так хитрый дальнобойщик узнает про все похождения своей жены. Конечно, я не так оригинально вытянул инфу. Сначала расспросил про здоровье, душевное состояние и как часто навещают дети со внуками. А потом в процессе разговора аккуратно выведал, что вечером привезли троих мужчин. Их подталкивали спину двое рослых бандитов, один из которых очень походил на малыша. Вот так вот просто и незатейливо я выведал страшную тайну моих буржуинов. В основном я получал только хорошую информацию. а яко умело вела дела. Такую управляющую еще поискать. Если раньше кафе херело и кое-как выживало, будучи излюбленным местом всяческого отребья, то при мне и Аяке оно расцвело, и вскоре надо будет переходить на уровень ресторана. Осталось только здание подыскать. Джун Танака, друг по старшей школе, тоже не может нарадоваться на подругу. Говорит, что пока отец и мать против безродной невестки. Но все это дело времени. Он дожмет их. Дожать-то дожмет. Но вот не изживут ли родители сосвету простолюдинку? Впрочем, зная Аяку, там будет скорее долгое и упорное противостояние, в котором она докажет свое право на место под солнцем в саду семьи Танака. И пусть она так и не сказала, что у нее творится в подсобке, но я имел все сведения, чтобы сопоставить информацию и быть подготовленным к увиденной картинке. Да что там говорить? Я в мозгу все себе нарисовал. Когда Акацуми, Шака и малыш привезли меня в кафешку, то я сразу же направился в подсобку. Она была заперта на замок. «Изаму, кун, мы хотели тебе сказать», — начала была кацуми «Да-да, мы очень хотели тебе сказать», — запнулась на этом месте Шака. «Вот капец, хотели сказать», — прогудел малыш. Мы все стояли в коридорчике кафе. Я смотрел то на одного, то на другого, а они даже не отводили глаз. Вот ни грамма стыда не было в черных и карих очах. Они явно не раскаивались в том, что натворили. Я уже знал, что находится за дверью. Там шуршало, как будто десяток крыс прислоняли уши с другой стороны к дверной заслонке, боясь услышать приближение человека. «Я знаю, что вы хотели сказать». «Надеюсь, вы знаете, что я планирую вам ответить?» Безглобно улыбнулся я в ответ. «Малыш, ты хоть не сильно их помял?» «Ну, там это, все в пределах разумного», — замялся малыш. «Да? А кто был этим самым разумным? Тигр?» «Нет, мрамор». Чуть ли не хором сдали своего единомышленника мои друзья. Это он предложил. «Ох, знаю я пределы у этого беспредельщика. А ну, открывайте дверь!» — скомандовал я громко. Мне показалось, или из-за двери в самом деле послышались радостные возгласы. а с понурившейся головой вышла вперёд. Достала из кармана пиджака ключ. Нагнулась, чтобы вставить ключ в скважину. Я сразу же отвёл взгляд от натянувшейся на ягодицах ткани. Да, было время, когда мы знатно покувыркались с Аякой. Но это было в прошлом, которое покрыто тайной, и никто никогда эту тайну не узнает. Сейчас я в дружеско-любовных отношениях с Кацуми, и пусть не всегда я верен. Но и встречаемся мы пока без обязательств. Вот как только кольца скрепит наш союз, тогда... Однако и сейчас наши встречи дают повод не зацикливать взгляд на соблазнительных выпуклостях другой женщины. Вот малыш не успел взгляд отвести. За что и получил поддых от шака. Вот же собственница. И сама не и другим не дам. Ключ повернулся в замочной скважине с легким скрипом, и дверь открылась. На нас с испугом уставились трое мужчин в нижнем белье. На полу в ванне с водой лежал очищенный батат а вдоль стен, как песчаная преграда на блокпостах, лежали аккуратно сложенные мешки с еще не ошкуренным ботатом. У мужчин были разного цвета помятости на лице и теле. Синяки и ссадины покрывали кожу, делая ее больше похожей на шкуру леопарда. «Вы кто?» — спросил я. «Это...» — начал было малыш, но я остановил его взмахом руки. Я спросил у этих людей, повторю. «Вы кто?» «Господин Хинин». Поклонился мужчина синяком под глазом. «Мы мирные бизнесмены. Нас...» «Я тебе сейчас нос отгрызу», — прорычал малыш. «Нас вполне заслуженно посадили чистить батат, чтобы мы в полной мере осознали всю тяжесть своих преступлений». Тут же отбарабанил мужчина синяком. икути спросил я на всякий случай. Мужчина тут же кивнул в ответ. Он жалко улыбнулся, показав, что может плевать сквозь зубы. На месте левого верхнего зуба зияла дырка. «Ваша работа?» — спросил я малыша. «Нет, это он сам». Хмуро буркнул тот и посмотрел на Кикути. «Правда же? Да-да, я сам. Мне вдруг стало так грустно, так печально, что я разбежался и попытался пробить головой стену. Неудачно ударился лицом, вот и потерял зуб. Господин малыш тут ни при чем». Сразу же подхватил Кикути. Он был готов юлить, оправдывать своих похитителей, падать на колени и каяться во всем. Жалкое зрелище. Я бы посочувствовал ему, но... Но он же работорговец. И он хотел продать рабство Шака и Кацуми. Мало того, что занимался спаиванием и похищением девчонок, так еще их потом и продавали. А в него неволе вряд ли заставляли заниматься вышивкой крестиком. В прошлой жизни я участвовал в спецоперации по устроению крупного наркобарона. «Дом у него был, защищенная крепость, скажу я вам». Почти три часа воевали, пока не ликвидировали всех, кто отбивался. И в одном из подвальных помещений мы обнаружили мужчину и двух женщин. Уже потом выяснилось, что это были туристы, которые путешествовали на своей машине. Люди барона остановили мужчину, его жену и дочку на дороге, ограбили, а потом сделали рабами. Им просто не повезло оказаться не в том месте и ни в то время. Бандиты держали рабов в подвале, выпуская только по ночам. Убирать территорию, чистить выгребные ямы, мыть машины. Дочку и жену поначалу пользовали как женщин, но потом стали брезговать, когда скотское отношение превратило их из людей в животных. Мы им дали хлеба, сухпайок, и пришлось даже отбирать часть еды, чтобы не отравились избыточной едой. Так было, когда давали пленникам Освенцима хлеб. Они съедали буханку за раз и тут же падали замертво, так как желудок не был готов справиться с таким количеством еды. Младший сержант с трудом отобрал еду, чтобы отдать позже, когда включится в нормальное функционирование пищеварительная система. Младшая женщина тут же упала на спину и расставила ноги, умоляя взять ее, даже в десятером. Лишь бы мы дали еще кусочек хлеба. В горле встал ком не только у меня. Когда мы смотрели на эту семью, которую решили право не то чтобы на свободу, право видеть солнце. Вот и сейчас, смотря на этих улыбающихся, заискивающих мужчин в грязном нижнем белье, Я видел вовсе не трех жертв произвола, а троих мразей, которым воздается по заслугам. Перед глазами вставала картина ни в чем неповидной семьи. Доведение до скотского состояния, недавнюю благополучную ячейку общества. И если я сейчас из человеколюбия прикажу освободить этих троих, то они вряд ли поймут урок. Да, это будет правильно с одной стороны, но... Господин Кикути, вас и ваших друзей вскоре освободят сейчас я отчитаю своих нерадивых друзей и сразу же освобожу вас с вежливой улыбкой я взялся за ручку двери не стоит их отчитывать очень уж сильно в конце концов мы сами не правы что пошли в тот день к этим красивым женщинам ответил кикути знали бы да ни в жизнь бы не подошли ему бы еще перекреститься широким взмахом руки и ведь ни слова о том что они собираются прекратить свою деятельность это настолько вжилось в их натуру что они и после освобождения продолжат работорговлю. В душе шевельнулась черная сущность. У меня появилось желание взять, да и отмудохать этих трех уродов, а отмудохать так, чтобы они полтора года под себя ходили, а все оставшееся время могли тянуть кашку через трубочку. И я понимал, что это было бы гораздо правильнее, чем просто отпустить их. Но с другой стороны, это будет неправильно. Надеюсь, что вы никогда больше к ним не подойдете. А я сейчас устрою взбучку и попрошу своих друзей извиниться перед вами. А как только они извинятся, так сразу же освобожу вас. Подождите немного, господа». «Да?» — с надеждой взглянули на меня три пары глаз. «Это превосходно, господин Хинин! Это чудесно! А что нам делать, пока вы отчитываете своих друзей?» «Пока что можете продолжить чистить батат. Можете на каждом новом батате вырезать улыбающуюся рожицу. Это отвлечет вас от грустных мыслей». После этого я закрыл дверь, мотнул головой, показывая на выход. Мол, тут могут слушать. С той стороны двери в самом деле послышался шорох, как будто крысы снова начали прислушиваться к мягким шагам кота. Мы вышли в основной зал. Кацуми, Шака и Малыш смотрели на меня с легкой угрюмостью. Одна Аяка виновато опустила глазки. «Ребята, я не осуждаю вас в этом», — сказал я жестко. «Не осуждаю, поскольку вы сделали то, что я сделал бы на вашем месте». «Но вот что не сказали, держали в тайне, вот это вот немного обидно. Зачем вы так?» Четверка переглянулась. Теперь виновато опустили глаза все четверо. «А я не зря задал этот вопрос. Я выжидал, кто ответит. Таким образом надеялся выявить зачинщика». «Потому что мы боялись, как бы ты не воспротивился этому, из-за Мукун», сказал Акацуми. «Ага, вот кто был организатором похищения и пленения». «Мы хотели им показать». «На что они обрекают своих жертв?» — подержала подругу Шака. «Пусть побывает в их шкуре». А это особо сразу же подхватило идею. Ну, насчет малыша можно было даже и не думать. Он пошел на поводу у двух девчонок, отправился мстить, как истинный рыцарь, за свою даму сердца. «Девочки, ну нельзя же так грубо!» — покачал я головой. «Ребята, я делаю вам выговор, что вы не сказали мне про это». Я бы придумал что-нибудь поизящнее для наказания этих уродов. А теперь? Теперь все осознали свою вину. Вот и хорошо. Надеюсь, что в дальнейшем вы не будете хулиганить. Без меня. Аяка, ты же вроде как рисуешь неплохо. Ну да, — ответила та немного удивленно. А при здесь это? Краски есть? Здесь нет, но в магазинчике дяди Ли можно найти. Он тут через дорогу. Махнула она в сторону выхода тогда купи черную и белую. Малыш, а ты позвоним рамору и скажи, чтобы взял с собой пяток ребят на байках и ехал сюда. По пути пусть прихватит. В общем, спустя полтора часа, в ходе которых кафешка была закрыта, все было готово. Я не трогал троих работорговцев, не касался их пальцем. Я сделал выговор ребятам, как и обещал. Я освободил Кикути и его коллег, как и обещал. Даже ребята извинились перед троицей. Правда, сделали они это с широкими улыбками и словами. «Извините, что мы так поступили. Надеемся, что в будущем между нами больше не возникнет недоразумений», сказали вроде извиняющимся тоном. Но тут даже глухой почувствовал бы издевку. У работорговцев не было иного выхода, кроме как скривиться в подобие улыбки и принять извинения. А то, что трое мужчин в женском нижнем белье с нарисованными на запястьях и на шее и оковах с надписью на спинах «Мы продаем людей в рабство» Побежали по вечерним улицам Токио под свисты и улюлюканье веселых байкеров. Это уже побочный эффект свободы. Я предупредил босадзоку что если вмешается полиция, то они должны не вступать с ними в конфликт, а тихо слинять и раствориться в улицах. Темная сущность внутри меня требовала, чтобы я вместе с другими Басадзоку гнал этих упырей по асфальту. Требовала пинать их и сигналить, не давая убежать прочь, чтобы всем показать, какая судьба ждет преступников за их деяния, чтобы... Я заставил темную сущность заткнуться. Эти утырки получили свое. И я уже не улыбался, когда говорил, что если узнаю про то, что они снова занялись своим прежним делом, то отдам их уже не на пробежку под управлением Басадзоку, а и а те уже найдут применение отрем крепким мужчинам. В конце концов, почти все крупные стройки в Японии так или иначе имеют связи с преступными группировками. Мы посмотрели по стриму, который вел один из Басадзоку, Как, сверкая волосатыми ягодицами в окружении кружевного белья, задорно бегут три мужчины с надписями на спине. Прохожие останавливались, снимали на свои телефоны эту пробежку, улыбались, пересылали другим. В итоге, до вмешательства полиции в этот несанкционированный забег, Хикуте и его банда успела намотать около трех километров. Не так уж и много. Но пробежка в женском белье под насмешки и улюлюканье должно хотя бы на время заставить их пересмотреть свои взгляды на работу. «Надеюсь, что мою угрозу они не станут игнорировать. Иначе я не буду так великодушен, как малыш». После просмотра видео мы засели с ребятами в кафе. Я от широкой души поставил всем угощение. Пили, ели, веселились. Улыбались над моей придумкой. Во время заката мы с Кацуми выбрались на крышу дома. Поставили пару стульев и неспешно попивали сок, любое с затухающими сполохами алого небосклона. «Изаму-кун, можно задать тебе вопрос?» — спросила Кацуми когда алый край солнца спрятался за линией горизонта. — Као тебе можно многое. Уж задать вопрос точно можно. — Вот у тебя изменилось лицо, когда ты посмотрел на работорговцев. Оно как-то стало жёстче, резче. Я и в самом деле думала что ты отругаешь нас и заставишь извиниться перед этими. То есть в самом деле извиниться, а не так, как было. О чём ты думал в тот момент? Посмотрел на свою девушку и подумал... Рассказать про семью, которую насильно сделали рабами. Рассказать, в каком состоянии мы нашли их. Про слезящиеся на солнце глаза. Про землистый цвет кожи. Про гноящиеся раны. Нет, не для женских это ушей. Подобные вещи пусть остаются в прошлом, хотя отношение к ним надо перенести в настоящее. Я обнял Кацуми и улыбнулся. Думал о своих родителях. Ведь они дали мне шанс отучиться в старшей школе не просто так, а заплатив собой. Помнишь, как они добровольно отдали себя в рабство? Вот о них я и думал. Аж до зубовного скрежета было тошно, пока не выкупил их свободу. Но они пожертвовали собой ради сына, а эти, они насильно заставляют людей страдать. Потому и лицо изменилось к Ацумитян. Рабство — это очень плохо. Не должно быть на земле подобного явления. Думаю, что сегодня это поняли еще трое человек в кружевном женском белье.